«Ничего, только так. Я на тебя ничуть не сержусь. Честное слово, я тебя понимаю. И трудно не потому, что так рассуждаешь ты. Не то. Я жизни открылась, ее именем ты сейчас ударил меня. Вот и все». На Литейном мосту ветер гнул, раздирал на части, сносил платок с головы. Палили ракетницы в честь 1917 года. Очередную расправу с ненасытным интересом к движению жизни и жаждой включиться в ее ход я переносила трудно. Вова п р я м о д у ш н о напомнил еще раз о социальном климате. Для чистых жизнь назначалась одна, для нечистых — иная. Удивительно, что это так навсегда. Я в самом деле не винила друга детства, но окаянной выносливости где-то надо было брать силы, они же не возникали сами собой. Проишедшим я поделилась с Борисом. Так-то обстоят дела с твоей проповедью о социальной полноценности. Борис не сдавался. Может, тут пошутил г а л с о р с и но проблема Флэр Джон никак не социальная. Так при чем же тут обреченность защищал сегодняшний день Борис? И если тут не Голсорси... то, думаю, что только обаяние детства, память, о т с в е т салютов и голые нервы заставили тебя услышать в звяканье оловянного солдатика голос страны и народа, приняв частное за типичное. Микуньский дом культуры, украшенный картинами, г р е л ь е ф а м и скульптурами Бориса, все было сделано им одним – Наконец открылся. Поселковое начальство решило организовать при нем м у з ы к а л ь н ы е и т е а т р а л ь н ы е коллективы. Для вокального из «Княжпогоста» пригласили Дмитрия Караениди, для театрального – Анну Абрамовну Берзень, жену Бруно Есенского. Умевшая быть беспощадной и язвительной Анна Абрамовна – Многое презирала, жила с каким-то душевным отчаянием, даже вызовом. Опекая кого-нибудь, становилась нежной, исполненной участия, как это было с обаятельным, добрым и удивительно славным Сашенькой Жолондзем, которого она пригласила к себе в коллектив. Анна б р а м о н а пришла ко мне. «Если будете играть у меня в спектаклях, соглашусь вести здесь театральный коллектив». ну Времени у меня на это не было. Желание тоже она уговаривала. «Специально для вас найдем что-нибудь интересное. Ну, чем мне вас соблазнить? Хотите кофточку свяжу?» «Научилась и делаю это неплохо», — добавила она с грубоватой шутливостью. «Разве что за это поддержала я предложенный тон. Ладно, для начала, однажды. Может, у вас есть что-нибудь готовое на открытие?» У меня лежала, вырезанная из газеты поэма г е с л е р а говорит мать. Выучить ее ничего не стоило, а н е Абрамовне идея пришлась по душе. Прекрасно, учите. Включаю в программу. А с Дмитрием нас связывали многолетние п р и я т и е друг друга, дружба вчетвером, наша певица Инна, он, Колюшка и я. В Баку, где он жил до ареста, Дима не стал возвращаться, семья не сложилась. Если бы не сияющие распахнутые глаза и умение самозабвенно рассмеяться чьей-то остроте, этого смуглого красивого человека можно было бы считать крайне скупым на проявление каких бы то ни было чувств». Я была рада его участившимся приездом сюда. Он был первоклассным пианистом. Музыка и была его главной страстью. Особенно он любил Рахманинова и Шопена. После занятий в ожидании поезда на княж-погост он часто играл для себя. Я заходила послушать эти концерты без публики. Тайга, поселок, хмурое небо над ним гляделись после этого иначе. «На концерте, в день открытия Дома культуры, у меня два года не выходившие на сцену, подкашивались ноги. Почти в беспамятстве я начала читать».